Глава двенадцатая Обхватившая у Пегаса, девушка мирно посапывала, тогда как Смага усталость словно ветром сдула. Когда Пэм вот так доверчиво и уже привычно устроилась в кольце его рук, на парня накатило какое-то новое, пока плохо объяснимое чувство. Встряли они, конечно, оба серьезно, но девушку хотела защитить. Избавить от боли, там, где это возможно, помочь. Ведь Артем же не изверг совсем. И у самого сжалось сердце, когда он портал в дигри открыл. А как Пэм спасать Балагура кинулась? Забавная. Забывает, видимо, уже, что все это зверье не настоящее. Надо им быстрее заканчивать заданиями и выбираться. А то так, глядишь, мозг адаптируется и останутся тут навсегда. Хотя... А так ли уж это плохо? Да, здесь иные условия игры, чем в реальности, но тоже можно быть счастливым. Вероятно, Кеплер совсем был не уверен, что его тянет вернуться назад. Но точно, что он желает сделать этот выбор сам. Но Полину может кто-то ждать там, в настоящем мире. Он ведь об этом ее не спросил. Внутри шевельнулось что-то неприятное и колючее. Не хотелось девушку ни с кем делить. Фигня какая-то. Они всего-то день знакомы. Один, но бесконечно длинный день. Конь приземлился на лесной полянке перед охотничьим домиком. Кеплер давным-давно его заприметил, когда еще выбирался в нейтральные земли, за тем же, что и все, набить рейтинг на врагах. Зачем кто-то из разрабов воткнул избушку посреди дремучего леса, да еще и снабдил ее почтовым ящиком, было не понять. Мак подозревал, что таким образом добивались большей реалистичности мира. Но сейчас этот домишка вполне мог послужить убежищем. Тем более в нем на кухне, как по мановению скатерти самобранки, всегда стояла на столе горячая еда. Посадка была мягкой, и девушка, утомленная очередой битв, так и не проснулась. Мак взял ее на руки и аккуратно отнес в верхнюю комнату. Пусть набирается сил. Неизвестно, что там еще в конверте. Открыть его одному Артему показалось непорядочным. И страшно напрягала вынужденная немота. Завтра снова придется чистить миссию с зомбиками, чтобы иметь возможность обсудить задание и тактику. И сейчас тоже не стоит растрачивать время даром. Мак открыл интерфейс рынок и заказал нужные для зелий ингредиенты. Игровые деньги, накопленные многими днями, проведенными в WTF, для него не были проблемой. А вот оставлять девушку одну и отправляться на их сбор было боязно. Уже через секунду в почтовом ящике раздалось громкое шуршание, и из него стали вываливаться на землю упаковки разной травы, толченый порошок панциря-моллюсков, пыльца небесных фей, жабье лапки И прочие, совершенно необходимые для алхимика составляющие. Когда шум, наконец, прекратился, Мак опасливо посмотрел на окно второго этажа. Но все по-прежнему было тихо. Тогда Артем снова открыл вкладку рынок. Шанс, что ему повезет, был минимален, но проверить стоило. На удивление, запрашиваемый товар был, и цена его... В общем, если бы кто-то захотел, то на эту сумму вполне можно было приодеть небольшую рейд-группу. Но Кеплеру уже несло это новое, странное, вытесняющее логику чувства. Он просто мечтал, чтобы пам ему улыбалась. Кажется, Полина давно так сладко не спала. Какой же кайф иногда не видеть сновидений? Что-то будильник молчит. Сегодня уже четверг или еще среда? К какой паре-то? В любом случае, раз звонка еще нет, можно покимарить несколько минуток. Девушка поудобнее перевернулась на бок. Но в шею как будто что-то вонзилось и мешало дальше спокойно нежиться в постельке. Не открывая глаз, девушка протянула руку, чтобы убрать помеху. В ладонь легло нечто холодное и металлическое. Пэм лениво приоткрыла веки. Пряжка от плаща мага, которым Кеплер, видимо, ее укрыл. И незнакомая комната. Ёшкин кот! Это она еще не недопроснулась? Или то, что ей снилось, и есть правда? Полина села на кровати и ощупала лицо. Ну да, узкая, остроухая. Не её, аватара. Где они вообще? С окна толком ничего не было видно. Лес кругом и темнеет. Мак прямо у входа распаковал свою алхимическую лабораторию и что-то там кудесил. Булькала разноцветная жидкость в перегонных кубах. Все парило, а сам Кеплер стоял посреди этого хаоса и с силой орудовал пестиком в ручной ступке. Судя по тому, как на загорелых руках мага напряглись вены, ингредиент, похоже, был очень твердым. А ведь она могла сейчас спокойно сидеть в Зальпцехе. Удивительно, но эта мысль пронеслась у девушки в голове с радостью, а не с сожалением. Остаться без компании мага ей уже совсем не хотелось. И она поспешила вниз. Кеплер увидел ее и сразу же отставил ступку. Пантомимый показал, что на кухне есть еда. И когда понял, что с этим заданием Пэм и сама отлично справилась, принялся зачем-то настаивать, чтобы девушка закрыла глаза. Полина, чтобы дольше не спорить, подчинилась и... услышала какое-то тихое мурлыко-курлыканье. Её ресницы стремительно взметнулись вверх. Мак держал в руках небольшую золочёную клетку, в которой лежал тигровый балагур. У Пэма ж в забу дыхание сперло. Коллекционирование питомцев было вторым ее любимым делом в WTF. Но принять такой ценный подарок… Полина с сожалением выдохнула и отрицательно покачала головой, пытаясь объяснить жестами, почему она его не может принять. Мак же был непреклонен. Показал, что питомец его, и изобразил мимикой, что балагур ему совсем и не нравится. И даже, похоже, пригрозил выкинуть, если девушка его сейчас же не заберет. Такого пренебрежения к элитной животине пристужи выдержать не могла и взяла клетку. Потом, недолго думая, выудила из нее балагура, привязала его на поводок и пошла выгуливать вокруг поляны. Если бы Пэм могла видеть, как раньше со стороны, то заметила бы, с какой довольной, счастливой улыбкой смотрит ей вслед маг.